Но трудно представить себе положение хуже этого. Однако прилив поднимался всё выше и выше, пока волны не захлестнули наконец и остров Йогана Клемента. В тот день маленькая Карен прибежала домой вся в крови, и в её ушах гулко раздавалось слово жжёт, жжёт, жжёт. Когда у человека такие глубокие корни, Такая непоколебимая вера, разрушение этой веры равносильно катастрофе. Мало того, что он Йоган Клемента ошибся, он ещё и навлёк смертельную опасность на всю семью. Он кинулся искать какой-нибудь выхода из положения, и поиски эти привели его в берлинская Гестапо. Вернувшись из Берлина, он заперся в своём кабинете на двое суток, сидел, сгорбившись за письменным столом и не сводил глаз с какой-то бумаги, лежавшей перед ним. Эту чистодейственную бумагу ему преподнесли в Гестапо. Один росчерк пера на этой бумаге избавил бы его и его семью от дальнейших неприятностей. В этой бумаге лежала судьба их всех. Он читал её ещё и ещё, пока не выучил наизусть каждое слово. На основании вышеуказанного расследования и неопровержимых фактов, вытекающих из него, я, Йоган Клемент, полностью убедился в том, что данные о моём рождении подложны и не соответствует действительности. Я не принадлежу и никогда не принадлежал к еврейскому вероисповеданию. Я ариец и... Подпиши, подпиши. Сотни раз он брался за ручку, чтобы подписать эту бумагу. Сейчас не время для благородных порывов. Он никогда не был евреем. Почему бы ему не подписать? Какая разница? Почему не подписать? Гестапо дало понять Йогану Клементу с предельной ясностью, что ему предоставляется возможность выбрать только одно из двух. Если он не подпишет бумагу и не согласится продолжать свою исследовательскую работу, то его семья может покинуть Германию только в том случае, если он сам останется заложником. На третий день утром он вышел из своего кабинета бледный и растерянный и посмотрел в испуганные глаза Мирьям. Затем он подошел к камину и бросил бумагу в огонь. «Я не могу, — тихо сказал он. — Ты должна немедленно взять детей, — и выходе из Германии. Он боялся теперь за каждую минуту, которую его семья осталось провести дома. Каждый стук в дверь, каждый телефонный звонок, звук приближающихся шагов вселял в него страх, какого он никогда не знал до этого. Он составил план. Прежде всего, семья уедет во Францию и будет жить у его коллег, друзей. Мирием вот-вот должна родить, не может ехать далеко. Когда она родит и встанет на ноги, они смогут поехать дальше, в Англию или в Америку. Но все еще было потеряно. Когда семья будет в безопасности, он сможет подумать и о самом себе. В Берлине действовали несколько тайных обществ, специально занимавшихся переправкой за границу немецких ученых. Ему порекомендовали обратиться к одной такой организации, группе палестинских евреев, называвших себя Масад Алия Бет. Чемоданы уже были увязаны, в доме все уже было закрыто. Моша с жена просидели всю ночь молча всей душой надеясь на какое-нибудь чудо, которое бы дало им небольшую отсрочку. Но этой ночью, накануне отъезда, у Миям начались схватки. В роддом её отвезти было нельзя. Она родила дома в спальне. Родился ещё один сын, роды были трудные, и раньше 2-3 недель ей было не встать на ноги. Паника охватила её и гона Клемента. Он умерещил, что они попали в западню, из которой нет выхода. В отчаянии он помчался в Берлин и отправился на Мейнгенштрассе, дом номер 10, где помещался Массат Алиябет. Это был настоящий бедлам. Сотни людей толпились в коридоре, отчаянно пытаясь выбраться из Германии. В два часа утра его повели в кабинет, где сидел смертельно усталый молодой человек. Его звали Ари Бен Канаан. Он прибыл из Палестины, чтобы помочь евреям бежать из Германии. Бен Канан посмотрел на него покрасневшими от бессонницы глазами. Он вздохнул. «Мы устроим вам побег, доктор Клемент. Идите домой, мы вам сообщим. Я достану паспорт, визу. Нужно еще сунуть взятку, кому следует. Это займет несколько дней. Речь идет не обо мне. Я не могу бежать, жена тоже. У меня трое детей, вы их должны вывезти». «Их я должен вывезти», — перекривил его Бен Канан. — перекричал его Бен Канаан. — Доктор, вы важное лицо. Может быть, мне удастся помочь и вам. Вашим детям я помочь не могу. — Вы должны, вы обязаны, — закричал он. Ари Бен Канаан ударил кулаком по столу и вскочил на ноги. — Вы видели всех этих людей в коридоре? Все они хотят бежать из Германии. Он перегнулся через стол и чуть не дотронулся головой до Йогана Клемента. — Пять лет тому назад мы просили, мы умоляли вас оставить Германию. «Теперь, если вам даже удастся выехать, англичане все равно не пустят вас в Палестину. Мы немцы, мы немцы, они нас не тронут, только и слышно было от вас. Господи, Боже мой, теперь-то что я могу сделать?» Ари глотнул и опустился на стул. Он закрыл на минуту глаза, лицо было бледное от усталости, как маска. Он достал пачку бумаг со стола и начал рыться в ней. Он вытащил какую-то бумагу. «Вот у меня виза на выезд, четырехсот человек детей». Многие датские семьи заявили согласие принять их к себе. Мы как раз формируем здесь поезд. Одного вашего ребёнка я возьму. У меня у меня трое детей, а у меня десятки тысяч. Но у меня нет виз. У меня нечем пойти против британского флота. Я предлагаю вам отправить своего старшего ребёнка, который лучше сможет позаботиться о самом себе. Поезд уходит завтра с Потсдамского вокзала. Карен, не выспавшись, прижимала к себе любимую куклу. Папа стоял перед ней на коленях. Даже в полудрёме она чувствовала чудесный запах его трубки. "Это будет замечательное путешествие, не хуже, чем в Баден-Баден". "Но я не хочу, папа". "Ладно, ладно, с тобой поедет столько мальчиков и девочек". "Мне не надо мальчиков и девочек. Я хочу быть с тобой, с мамой, с Гансом и Максимилианом. Я хочу посмотреть на своего нового братика". «Послушай, Карен Клемент, моя дочь не имеет права плакать. Не буду, обещаю». «Папа, папочка, я ведь скоро вернусь, правда?» «Мы все надеемся, что скоро». Какая-то женщина подошла сзади к Йогану Клементу и затронулась до его плеча. «Извините, пожалуйста, — сказала она, — поезд вот-вот тронется. Я пройду с нею в вагон. Нет, нельзя, родители в поезд не допускаются». Он к нему вновь быстро прижал к себе Карен и отступил назад, кусая мундштук трубки до боли в зубах. Женщина взяла Карен за руку, но вдруг девочка остановилась и обернулась. Она протянула отцу свою куклу Па. Возьми куклу, пусть она смотрит за тобой. Толпы убитых горем родителей облепили вагоны, а уезжающие дети прижимались к окнам, бельзямхая ручонками, бросая воздушные поцелуи. Ещё один, старейший, ещё один единственный и последний раз посмотреть на своих родителей. Он смотрел тоже, но не увидел её. Поезд загрохотал и тронулся. Родители бежали вдоль перрона, выкрикивая последние слова прощания. Йоган Клемен стоял, не двигаясь среди толпы. Когда последний вагон проехал мимо, он вдруг увидел Карн, спокойно стоявшую на задней платформе. Она приложила ручку к губам, и бросила ему поцелуй, словно знала, что никогда его больше не увидит. Её тоненькая фигурка останови... становилась всё меньше и меньше, пока совсем не исчезла. Он посмотрел на куклу в своих руках. Прощай, жизнь моя, прошептал он.